Больше всего меня мучила боязнь видеть Манон в нищете. Я уже воображал себя с ней в первобытной стране, населенной дикарями. Уверен, — говорил я себе, — что среди них не найдется ни одного столь жестокосердного, как Г и мой отец. Они дадут нам, по крайней мере, жить в мире и покое. Если справедливо рассказы о них, они живут по законам природы. Им неведома небешеная алчность г, Не Несамозбродное чувство чести, сделавшее отца моим врагом, они не потревожат двух влюбленных, которые будут жить рядом с ними с той же простотой, как они сами. Итак с этой стороны я был спокоен. Но я не обольщал себя романтическими надеждами по отношению к насущным жизненным нуждам. Мне слишком часто приходилось испытывать, сколь нестерпимо нищета, особенно для женщины нежной, привыкшей к удобствам и роскоши.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 И теперь время для меня измерялось не часами, а всей долготой дня. Наконец кошелек мой опустошился, и я был предоставлен прихотям и грубости шестерых негодяев, которые обращались со мной с нестерпимой наглостью. Вы были свидетелем этому, спаси. Встреча с вами была счастливой передышкой, неспосланной мне фортуной. Мои муки возбудили сострадание в благородном сердце вашем, Щедрая ваша помощь позволила мне достигнуть Гавра, и стражники сдержали свое обещание с большей добросовестностью, нежели я надеялся.